Глава двадцать девятая Грейс шла по мягкой, заросшей травой верховой тропе, по обеим сторонам которой тянулись заросли орешника, с спелыми гроздями по два, три, четыре ореха в каждой. Дойдя до перепутья, где тропа пересекала под прямым углом другую, точно такую же, Грейс в нескольких шагах увидела дородную с юг Дэмсон простоволосую, без чепца и с высоко подоткнутой юбкой. Остановилась. Пригибая высокие ветви, девица срывала орехи, с быстротой молнии разгрызала их и съедала, а ее возлюбленный Тим Тенги был занят тем же приятным делом неподалеку. Щелк, щелк, щелк раздавалось каждые две-три секунды. мысли Грейс вдруг повернула в неожиданном направлении. Ей вспомнилось вдруг, как муж рвал Сьюк больной зуб. Грейс подошла к сборщикам орехов и, преодолев неприятные чувства, заговорила с девицей. «Добрый вечер, Сьюк!» «Добрый вечер, мисс Мелбери», — ответила та, щелкнув орехом. «Ты хотела сказать миссис Фисперс», — поправила ее Грейс. «Ах, да, мадам, миссис Фисперс», — сказала та с насмешливой почтительностью, удивившей Грейс. Опасаясь, что разговор на том и кончится, Грейс продолжила. «Береги зубы, юг. Знаешь, как они от орехов болят?» «Мне боль неведома. У меня никогда не болели ни зубы, ни уши, ни, слава тебе, Господи, голова!» Не переставай щелкать, рассмеялась девица. «И тебе никогда никто зубы не рвал? Смотрите сами, мадам!» юг раскрыла свой розовый рот и показала два нетронутых ряда Великолепных белых зубов. Значит, все зубы у тебя целы? Все. Тем лучше для твоего желудка, сказала изменившимся голосом миссис Фицпирс, и быстро повернувшись, пошла прочь, подумав, Бедный Тимати Тенге, какую ложку дегтя могла бы я влить сейчас в бочку меда, если бы захотела? Когда таким образом характер Фицпирса открылся грейс. С этой неожиданной стороны она даже испугалась, и не испытав мук ревности. Какие жена должна испытывать в подобных обстоятельствах? Не было в ее душе мстительного гнева против соперницы, предписанного обычаем и моралью, а почувствовала она лишь то, что брак ее был ужасной ошибкой. Покорившись воле отца, она предала самое себя». Причувствия не напрасно посылаются людям. Грейс вспомнила, как вышла тогда на рассвете из дому и заметила женскую фигуру, выскользнувшую из дверей Фитспирса. Она должна была внять голосу благоразумия и наотрез отказать ему. О, как правдиво звучал тогда рассказ ее нареченного о том, как бедняжка с юг умоляла его вырвать больной зуб терзавший ее хуже лютого зверя. В его рассказе была даже смешная подробность. В попыхах он вырвал у юг отличный коренной зуб без единого изъяна. Остаток пути Грейс проделала как в тумане, размышляя над сложностью своего положения. Если верить речам Фитспирса, которые он расточал перед ней до свадьбы, он действительно любил ее но вместе с тем он питал какие-то чувства и к сьюг. Теперь, видно, происходило то же, и он опять любил сразу двоих, миссис Чарманд и ее свою жену. Ведь время от времени он по-прежнему бывал с ней ласков, даже нежен. Но тогда каким же искусным лицемером он был? Эта мысль была самой горькой. Из нее вытекало, что Фитспирс мог и не любить ее и значит, единственной причиной, побудившей его предложить ей руку и сердце, было его небольшое состояние. Но Грейс ошибалась. Любовь таких, как Фицпирс, терпит раздвоение чувств. Как-то в разговоре, не с Грейс, конечно, Фицпирс заметил, что однажды он пылал страстью сразу к пяти особам прекрасного пола. Если это правда, то любовь его отличалась от истинного чувства темы, чем отличается примитивный организм от высокоразвитого. Последнему расчленение приносит смерть, первому — многократное возрождение. Фицпирс любил Грейс, искренне любил, хотя и на свой собственный эгоистический лад, и продолжал любить до сих пор. Такое обилие, однако, было недоступно пониманию Грейс. Бедный Сьюк Дэмсон Грейс больше не думала, ее время давно отошло. «Если он не любит меня», — гордо сказала себе Грейс, — «то и я не буду его любить». И хотя это были только слова, они были грозным предзнаменованием для Фитспирса, ибо сердце ее действительно было готово перестать любить. Самое отсутствие ревности, благодаря чему Фицперс так легко мог отлучаться из дому, и за что в душе благодарил Бога, было куда более опасно для семейного благополучия, хотя об этом не подозревали ни муж, ни жена, чем докучливая бдительность ревнивой жены. Грейс провела неспокойную ночь. Крыло дома, где она жила с мужем, — никогда еще не было таким пустынным и печальным. Сон не шел к ней, Грейс встала, оделась и спустилась вниз. Отец, всегда спавший очень чутко, услыхал ее шаги и вышел на лестницу. — Это ты, Грейс? — спросил он. — Что случилось? — Ничего, просто мне что-то не спится. Эдрид задержался у больного в долине Черного Вереска. Где — Где-где задержался? — «Сегодня вечером я встретил хозяина той фермы. Жена его поправляется. Доктор навещал их днем». «Ну, тогда он задержался еще где-нибудь», — сказала Грейс. «Не обращай на меня внимания. Иди спать, а Эдрид скоро вернется. Я жду его к часу». Грейс вернулась в спальню, задремала было, проснулась, снова задремала. В прошлый раз Фицперс. Вернулся в час, теперь уже давно пробила два и три, а его все не было. На рассвете Грейс услыхала за окном разговор и какой-то шум. Время от времени щели ставней озарялись огнем фонаря. Отец предупреждал ее, что встанет рано, чтобы снарядить вазы с плетнями на дальнюю ярмарку. Выглянув из окна, она увидела отца и работников, суетившихся вокруг вазов, И среди них — щепенника. Он укладывал свой товар. Ставцы, миски, пробки, ложки, сырные чины, воронки на телеге отца, который каждый год отвозил его по дружбе на ярмарку. В другой раз эта сцена развлекла бы ее, но сейчас ей не давала покоя тревога о муже. Было уже около пяти часов утра, а он все не возвращался. Она знала, что он не может задержаться в Миддлтон-Эбби позже десяти часов, каким бы сильным ни было его увлечение. По-видимому, и там его посещения были в глазах окружающих простыми визитами доктора. От Миддлтона до Хинтука всего два часа верховой езды. Значит, с ним что-то случилось? Грейс очень беспокоилась, ведь и вчера, и позавчера он вернулся поздно. Грейс оделась, спустилась вниз и вышла во двор. В таинственной серой мгле, возвещавшей близость дня, желтые лучи фонарей теряли теплоту красок, а лица мужчин казались бледными и усталыми. Увидев дочь, Мелбери, не зная, что подумать, бросился к ней. «Эдрид не вернулся», — проговорила она. «И у меня есть основания думать, что он уехал не к постели больного. Две предыдущие ночи он тоже мало спал». Я пойду к дальней калитке, посмотрю, не случилось ли что? Я пойду с тобой. Грейс стал умолять отца не ходить с ней. Это далеко, он устанет. Но Мелбери настоял на своем, ибо он подметил в лице дочери. Кроме естественного беспокойства, какое-то особенно мрачное, упрямое выражение, не на шутку встревожившее его. Сказав работникам, что скоро вернется, он пошел вместе с Грейс. Выйдя по на тракт, они скоро достигли холма, с которого Грей смотрела накануне вслед удалявшемуся мужу. Поднявшись несколько по косогору, отец с дочерью остановились под старым, уже наполовину сухим дубом, дуплистым и в белых наростах лишайника, чьи могучие корни как когти вцепились в землю. Прохладный предутренний ветерок овивал их, на его струях слетали вниз на траву, Светло-зеленые парашютки, срывавшиеся, как птенцы из гнезда, светок соседней липы. Редеющая мгла окутывала долину, таинственную и нереальную в этот час. Восток был задернут голубовато серым занавесом, отороченным по краю розовой бахромой. Фицпирса не было ни видно, ни слышно. Что мы здесь стоим? сказал ее отец. Он мог вернуться десяткам других дорог. Гляди, что это? Следы любимой. Они совсем сухие и ведут к дому. Он, должно быть, давно вернулся. Просто ты не видела его. Нет, он не возвращался. Отец с дочерью заспешили домой. Войдя во двор, они увидели, что вощики, покинув телеги, столпились у ворот конюшни, ведущих в стойло любимой. Что случилось? — воскликнула испуганно Грейс. «Ничего страшного, госпожа. Все хорошо, что хорошо кончается», — успокоил ее старик Тимоти Тенге. «Я слышал, что такие вещи иногда приключаются. Правда, не с господами, а с нашим братом». и с дочерью вошли в конюшню и увидели в стойле светлый круп любимый и Фитцпирса, который, сидя в седле, крепко спал. Кобыла жевала сена, хотя он штук мешал ей, поводья, выпавшие из рук спящего свисали с ее шеи. Грейс приблизилась к мужу и коснулась его руки. Он не проснулся. Тогда она потрясла его, и Фитспирс вздрогнул, зашевелился, открыл глаза и воскликнул: Фелис, ах, это ты, Грейс! Я не разглядел в темноте. Что это? Да я все седле. Да, ответила Грейс, как ты здесь очутился? Фитспирс собрался с мыслями. Видишь ли, начал он неуверенно, слезая с лошади. Когда я возвращался, было уже поздно, и мне очень хотелось спать. Доехав до святого источника, я увидел, что кобыла оборотит морду к воде. Я понял, что она хочет пить, и пустил ее к источнику. Любимая пила, пила. И все не могла остановиться. Тем временем часы на церкви в Ньюленд-Бектон пробили полночь. Я помню, что он насчитал ровно двенадцать ударов, но больше решительно ничего не помню. Если бы не любимая, проговорил Мелбери, он сломал бы себе шею. Чудо, истинное чудо! Да чего смирная лошадка? привезла домой спящего седока, живого, здорового, да еще в самую полночь, — удивился Джон Апджон. — Как же не чудо! Бывает, конечно, подвыпивший парень заснет верхом и целую милю так во сне и проскачет. А тут ведь десять миль, не одна. И вернулся Целеханик. Вот уж действительно повезло, ведь мог бы утонуть или расшибиться насмерть а то на дереве повесится, как авессалом Примечание Ависалом персонаж из Библии, сын царя Давида, славившийся своей красотой. Восстав против отца, Авесолом потерпел поражение и пытался спастись бегством. Но его мол вбежал под ветви большого дуба, и авессалом запутавшись своими длинными волосами в ветвях, повис между небом и землей. Вторая книга царств, глава 18. Конец примечания. Благородный был джентльмен. Священник сказывал вам подстать. «Истинная правда», — почтительно проговорил старый Тимати. «От донышка шляпы до подметок никакого в нем изъяна не было. А то еще могло бы оторвать руку или ногу, и никто во всей округе не взялся бы приладить ее обратно». Пока окружающие расписывали столь красочно возможно, исход дела, Хитспирс спешился и, опершись на руку Грейс, побрел на негнущихся ногах на свет Божий. Мелбери остался в конюшне. У любимой был не только измученный вид, но и все бока залеплены грязью. Меж тем вокруг Хинтука везде было сухо, кроме дальней низины, где глинистая почва долго не просыхала. Мелбери смотрел, как постепенно бока кобылы под скрипками становились чистыми, и сопоставлял в уме чужеземное происхождение грязи с именем, которое доктор пробормотал, едва чнувшись, когда Грейс коснулась его руки. Фелис, кто такая Фелис? Да ведь это миссис Чармон, а она, как было известно, Мелбери, жила сейчас в Мидлтоне. Мелбери не ошибся, именно этой женщиной была полна еще не вполне воспрявшая ото сна душа Фицпирса. Он заново переживал каждую минуту недавнего свидания. На зеленой лужайке перед домом при свете звезд взбалмошная капризная женщина умоляла его не приезжать больше, но интонации ее голоса говорили другое, приказывали не повиноваться. Что вы здесь делаете? Почему преследуете меня? Другая принадлежит вам, если кто-нибудь увидит, что вы лезете через забор, вас поймают, как вора. Потом, уступая его настойчивости, Фелис в бурных выражениях призналась, что уехала в Миддлтон не столько за тем, чтобы ухаживать за больной, сколько гонимая стыдом и страхом перед собственной слабостью, с которой она не в силах бороться, живя в двух шагах от дома Фицпирса. Фицпирс торжествовал, несмотря на то, что положение его было по меньшей мере затруднительным. Наконец-то он одержал настоящую, хотя и очень запоздалую победу над этой красавицей. Любовь его была любовью конгривовской, меломанты, для которой особая прелесть любви заключалась в сознании того, что сердце, из-за которого кровоточат другие сердца, кровоточит из-за меня. Примечание. Конгриф Уильям. Годы жизни 1670-1729. Путь советской жизни. Акт третий. Сцена третья. Конец. Примечание. Все утро Мелбери не находил себе места. Его спокойная уверенность в том, что дома все благополучно, была грубо поколеблена. Правда, он замечал в последнее время, что Грейс все чаще ищет его общество, помогает мачехе печь хлеб, стряпть обед, забросив свое гнездо. Казалось, собственный очаг перестал быть для нее средоточием жизни. Она походила сейчас на слабую пчелиную матку, улетевшую было со своим роем, но скоро вернувшуюся в родной улей. Однако до этого случая значение происходящего как-то ускользало от него. Что-то неладное творилось в его семье. Мелбери вдруг бросила в дрожь при мысли, что он один виноват в несчастье дочери, ради которой он жил, ради которой пошел на все неудобства. Фицпирсу была отдана лучшая часть дома, только бы она всегда была рядом. Сомневаться не приходилось, не помешая он естественному ходу событий, Грейс стала бы женой у Интерборна. И таким образом осуществилась бы его заветная мечта, и он загладил бы свою вину перед старым другом. То, что Фицпирс позволил себе хотя бы на минуту увлечься другой женщиной, поразила и опечалила Мелбери. В своем простодушии он и не представлял себе, что мужчина, связанный узами брака, может нарушить супружескую верность. Мелбери посчитал бы неслыханной дерзостью поведения зятя, который осмелился столь высоко замахнуться, возмечтал, так сказать, сорвать покрывало Изиды с самой миссис Чармунд если бы не подозрение, что она сама его поощряла. Что могли он и его Грейс, почти еще дитя, противопоставить любви этих двух искушенных людей света, опытных в сердечных делах, имеющих в своем распоряжении богатый арсенал кокетства? Мелбери чувствовал себя дикарем, вооруженным луком и стрелами против современного смертоносного оружия. Грейс вышла из дому, когда утро уже кончалось. Деревня опустела, все уехали на ярмарку. Фитспирс, чувствуя себя разбитым после ночи, проведенной в седле, лег спать. Грейс пошла на конюшню. Взглянув на любимую, она не могла не подумать, что, подарив ей такую умную и спокойную лошадь, Джайлс Уинтерборн спас тем самым жизнь ее мужа. Эта мысль несколько времени занимала ее, пока она не услышала за спиной шаги отца. По его лицу, которое искажала сейчас нервная судорога, по взгляду полному тревоги, Грейс тотчас поняла, что отец догадался, какая беда постигла ее семью. «Он, кажется, задержался вчера вечером?» — спросил Мелбери. «Да, очень трудный случай в долине Черного Вереска». Спокойно ответила Грейс. «Все равно он должен был остаться дома». Он не мог. Мелбери отвернулся не в силах видеть такого унижения дочери. Ни слова лжи не слетало прежде с ее губ, а теперь она обманывала его. В ту ночь тяжкая забота не давала Мелбери сомкнуть глаз. «Мне не заснуть сегодня», — наконец прошептал он, зажег свечу и вышел из комнаты. «Что я наделал? Что я наделал? Бедняжка Грейс!» — сказал он, проснувшийся в испуге жене. «Ведь я дал слово выдать дочь замуж за сына человека, которому нанес когда-то обиду. Помнишь, я рассказывал тебе об этом накануне возвращения Грейс? Почему я не сделал того, что должен был сделать? На что только полистился?» — Не терзайся так, Джордж! — возразила жена. — Я не верю, что все так уж плохо. Вряд ли миссис Чармунд поощряет его. Других мужчин она, может, и завлекала, но какая ей коры совлекать Фитцпирса? Скорее всего, она в самом деле больна и не хочет звать другого доктора. — Грейс так любила украшать свое гнездышко! — продолжал Мелбери, оставив без внимания слова жены то повесит новую занавеску, то переставит мебель. А теперь ее словно подменили. Ты что-нибудь знаешь о прошлом, миссис Чармонд? Это могло бы многое объяснить. Она приехала сюда пять или шесть лет назад, как жена старого Чармонда, А до тех пор никто ничего о ней не слыхал. Почему бы тебе не навести справки? А пока самое лучшее подождать. «Еще успеешь наплакаться, если будет из-за чего?» «Глупо отчаиваться раньше времени!» В словах жены был здравый смысл, и Мелбери, надеясь на лучшее, решила не предпринимать пока никаких шагов, а тем временем расспрашивать о прошлом миссис Чармонд. Но минутами им вновь обладевала отчаяние.